от автора по которой речке плыть то и славушку творить с первых дней годины горькой в тяжкой час земли родной не шутя василий теркин подружились мы с тобой но еще не знал я право, что с печатного столбца всем придешься ты по нраву А иным войдешь в сердца. До войны едва в помине Был ты, Теркин, на Руси. «Теркин, кто такой?» А ныне «Теркин, кто такой?» Спроси. «Теркин, как же?» «Знаем, дорог, парень свой, Как говорят». Словом, Теркин тот, Который на войне лихой солдат. На гулянке гость не лишний, На работе хоть куда — Жаль, давно его не слышно. Может, что худое вышло, может, с Теркиным беда. Не могло того случиться. Не похоже, в враки, вздор. Как же, если очевидца подвозил один шофер? В том бою лежали рядом. Теркин будто бы привстал. В тот же миг его снарядом бронебойным наповал. Нет, снаряд ударил мимо. «А слыхали так, что мина?» «Пуля, дура! А у нас говорили, что фугас!» «Пуля, бомба или мина? Все равно. Не в том вопрос. А слова перед кончиной он какие произнес?» «Говорил насчет победы, мол, вперед, примерно, так. «Жаль, сказал, что до обеда я убитый!» натощак. Неизвестно, мол, ребята, отправляясь на тот свет, как там, что, без аттестата признают нас или нет? Нет. Иное почему-то, слышал раненый боец. Молвил Теркин в ту минуту, мне конец, войне конец. Если так, тогда не верьте. Разве это не вдомек? Не подвержен Теркин смерти, Коль войне не вышел срок. Шутки, слухи в этом духе Автор слышит не впервой. Правда правдой остается, А молва себе молвой. Нет, товарищи, герою, Столько лямку протащив, Выходить теперь из строя, извините, Теркин жив. Жив-здоров, бодрей, чем прежде, Помирать, наоборот. Я в такой теперь надежде, Он меня переживет. Все худое он изведал, Он терял родимый край И одну политбеседу повторял. Не унывай! С первых дней годины горькой Мир слыхал сквозь грозный гром, Повторял Василий Теркин, Перетерпим, перетрем. Нипочем труды и муки, Горечь, бедствий и потерь. А кому же книги в руки, Как не теркину теперь? Рассуди-ка, друг-товарищ, Посмотри-ка, где ты вновь На привалах кашу варишь, В деревнях грызешь морковь, Снова воду привелоса. Из какой черпать реки? Где стучат твои колеса? Где ступают сапоги? А глянись, как встал с рассвета Или ночь не спал солдат, Был или не был здесь два лета, Две зимы тому назад. Вся она от Подмосковья И от Волжского Верховья До Днепра и Заднепровья, Вдаль на запад сторона, Прежде отданной с кровью. ровью вновь возвращена вновь отныне это свято где не свет то наша хата где не дым то наш костер где не стук то наш топор что не груз идет куда то наш маршрут и наш мотор и такую томохину Где гони, гони машину, Есть где ехать вдаль и вширь, Он пешком, не в половину, Всю промерил богатырь. Богатырь не тот, что в сказке, Беззаботный великан, А в походной запаяске, Человек простой за кваски Что в бою не чушь-то паски, Коль не пьян, а он не пьян. Но, покуда вздох в запасе, Толку нет о смертном часе. В муках тверд и в гое горд. Теркин жив и весел, черт. Праздник близок, мать Россия. Оберни на запад взгляд. Далеко ушел Василий. Вася Теркин, твой солдат. То серьезный, то потешный. Нипочем, что дождь, что снег. В бой вперед! В огонь кромешный он идет, Святой и грешный, Русский чудо-человек. Разноси смолва по свету, Объявился старый друг. Ну-ка к свету, ну-ка слух